Глава двадцать восьмая. Ранним утром Ален уже был в участке. Пока никто не пришел, он внес пометки в схему улик. В девять утра пять полицейских собрались на планерке. «Доброе утро всем. Эти два дня я был в Роме, но вы это и так знаете». Расмус обвел всех взглядом. «Увы, не могу похвастаться чем-то стоящим. Скан документов и краткий отчет я разослал по почте. Вкратце о том, чего нет на бумаге». Алин показал на надпись «Дело Роттеров». «Детектив, который вел дело, уже на пенсии, но я его навестил. Он считает, что жестокое убийство Люси Роттер совершил Питер Роттер, муж жертвы, который в эту же ночь уснул с сигареты и сгорел в собственном доме. Но даже если предположить, что это так, то меня смущает время смерти супругов в одном временном промежутке». Алин присел на край стола и скривил губы. То есть человек, который не просто убил свою жену, но и сделал с ней то, что мы видели на фотографиях, тут же спокойно пошел в дом, закурил сигарету и уснул в своей кровати, оставив тело на улице, не боясь, что его могут обнаружить. И почему он не покурил на улице, не понравился вид? Чак захихикал. Это первая странность, которую я заметил. Вот вам вторая. Заключение пожарных. Чак, ты смог что-нибудь узнать? Я звонил в пожарную часть. Брейв сделал тяжелый выдох, словно проделал невероятную работу. Сейчас никто из той бригады, что выезжала на место, в ней не работает. Но Том нашел телефон одного из пожарных, он перевелся в пожарную часть первого округа. Я ему дозвонился, но он вспомнил тот случай из-за изуродованной женщины перед домом. Подтвердил, что их версия была поджог, так как обнаружили следы горючих веществ. Почему в заключении указано возгорание от непотушенной сигареты, он не знает. Подписывал заключение не он, а начальник пожарной части города Ром. Но он умер от рака в тот же год. Полдня вчера провисел на телефоне. Недовольно добавил Чак. Ясно. Задумчиво произнес Расмус. И вот еще. Этот пожарный сказал, что тело мужчины было обнаружено на кухне, а не в спальне. А в деле об убийстве указана спальня. Он уверен? Прошло больше десяти лет. Говорит, что до сих пор помнит и этот дом, и обгоревший труп на кухне, и то, как отвернулся к окну, чтобы прийти в себя. Чак усмехнулся. А в окне труп женщины, от которого еще хуже сделалось. Вот оно что. Хорошая работа. Чак расправил плечи, выпятил грудь и загнул губы в довольную улыбке. Расмус знал, что Чаку не нравилось подчиняться и работать под его руководством, ведь он в открытую считал себя лучшим в команде, о чем трепался по всему управлению. А еще Алин знал, что Брейв неоднократно намекал Скару, что если бы дело передали ему, он давно бы его закрыл. Но похвала Талина ему явно польстила. — Это все, Чак? — спросил с ухмылкой Расмус. — Да, — ответил тот. — Тогда продолжим. «Еще одно мое наблюдение — это несоответствие количества листов, в описи. Трех не хватает. Хотя меня заверили, что это, скорее всего, просто чья-то ошибка, я в это не верю». «Я просмотрел электронные записи за последние годы, никто дело из архива не брал, но электронный учет введен всего несколько лет назад», — добавил Том. «Да, это мне сказали и в полицейском участке Рома. Есть мысли». «Неужели ты думаешь, что кто-то из своих вытащил материалы дела?» — удивленно спросила Агнес. «Я ничего не думаю». «Может, ты кого-то подозреваешь?» — влез Чак. Расмус смерил его холодным и взглядом. «Я всех подозреваю». «Кому надо копаться в старом деле?» — спросил тихо Роберт. «Это хороший вопрос. Но меня больше волнует, что пропало из дела. Видимо, это было что-то очень важное». «Или просто описка!» — снова вкинул Чак. Ответа на его комментарий не последовало. «Агнес, ты изучила материалы по роторам?» «А то!» — Агнес цокнула. «От корки до корки, напарник. И бинго, есть машина, которую видел свидетель в ту ночь». «Да, только свидетель уже мертв, а данных о машине в деле нет». Расмус попытался остудить ее пыл. «Так точно». Она сделала паузу и хитро прищурилась. Но супруга свидетеля жива, и я ей позвонила. «Продолжай». Как я поняла, в их городке не так-то много происходит преступлений, тем более таких. Конечно, она о нем знает и помнит, что ее муж был свидетелем. Он рассказал ей в тот вечер, что по дороге с рыбалки увидел, как большой темный Рено поворачивает к дому этих пьянчук роторов. Это ее слова, от себя я ничего не добавила». Вот, а еще она рассказала, что к ним после этого неоднократно приходил детектив Крота и расспрашивал про машину. Она не помнит описание машины или деталей, но обещала порыться в вещах мужа, поискать какие-то тетради, в которых тот записывал все важные события. Вел свою хронику, так она сказала. «Когда она тебе ответит?» «Наберу сегодня. Держи меня в курсе. Есть еще что-то?» «Ничего». Мы с Робертом допросили пару человек, кого смогли вычислить по сайту знакомств. Но истории те же. Ничего не знаем, просто общались. Но мы прибегли к не совсем полицейским методам. Агнес прикусила губу. И как это понимать? Агнес рассказала, что зарегистрировалась на сайтах и стала писать тем самым людям, с кем общалась жертва. Трое попались на крючок, она узнала их телефоны и даже сходила с Робертом к ним на свидание но прижать их не смогли, как и выведать что-то новое. «У меня тоже кое-что есть», — сказал Том. «Я продолжил изучать переписку Линды на сайтах. Пытаюсь восстановить все удаленные сообщения, хотя это оказалось сложнее, чем я думал, но я заметил кое-что другое. За месяц до убийства к Линде в собеседнике добавился некто под ником Александр. Их переписку я не смог найти и не знаю, с чем это связано, но странно не это». Александр зарегистрировался на сайте за день до того, как добавился к Линде и удалил свой аккаунт через несколько дней после того, как Линда умерла. Александр переспросил Расмус, поднеся руку к губам. «Да, именно. Я обратил на него внимание только после твоего звонка Чаку», — добавил Том. «Тебе это что-то говорит, Ален? спросила Агнес. «Еще как!» Сына Роторов, пропавшего без вести много лет назад, звали Александр. Он признан умершим, но тело найдено не было. Вся группа уставилась на Расмуса. Еще у них была дочь Сирена, но она умерла, когда ей было 16. Я навестил ее заброшенную могилу. После ее смерти, это был 2005 год, пропал Александр. «Я только не понимаю, почему мы не заметили этого Александра ранее». «Ну, во-первых, у меня не было полного доступа к данным сайта. Его мне предоставили только после повторного судебного запроса», — ответил Том. «А во-вторых, мы смотрели на тех, с кем общалась Линда, но переписки между ней и Александром не было. Может, они и не общались? Я не могу этого объяснить. Или переписку почистил кто-то, имевший доступ к данным сайта» или взломавший его. Тому стало пожал плечами. «Если бы ты не назвал вчера его имя, я бы вообще не обратил внимания. Он просто был в восстановленном списке тех, кто добавлялся к ней на страницу. Ты пробовал что-то о нем узнать? Если это наш Александр, который каким-то чудом выжил, то должно быть что-то о его жизни». «Пока ничего. Официальная жизнь Александра Роттера закончилась с постановлением о признании умершим. Есть, конечно, однофамильцы, но у них другая семья, и они никак не связаны с нашим делом. Но я еще ищу». Он мог изменить имя и стал, ну, к примеру, Леоном. Правда, в то время ему было лет 14-15, задача не для подростка. «Но это зацепка, мать ее, это зацепка», — подытожил Ален, «Ни за что не поверив в такое совпадение. У меня есть копия старой фотографии, на которой есть Александр. «Роберт, попробую знать, кто-нибудь сможет состарить лицо с фото, чтобы мы могли увидеть черты взрослого человека. Но скажу сразу, качество фотографии ужасное». «Мне кажется, такое только в фильмах бывает», — вставил Чак. «Да? Тогда ты, Чак, займешься этим с Робертом. Он ищет среди специалистов, работающих на полицейский участок, а ты в интернете». Чак выдал тихий стон, но ничего не ответил. «Том». Ты продолжаешь копать про Александра. Агнес, тебя и попрошу узнать, кто владелец участка, на котором стоял дом Роттера в городе Ром. Если нужно, сделай запрос. Я вчера доехал до места, хотел посмотреть сгоревший дом, но он наткнулся на заборы, запертые на замок ворота. Ни ржавый, ни старый, обычный металлический замок из магазина. «Принято», — бодро ответила Агнес. «И когда истекает срок задержания Петроса?» «У нас в запасе пара дней. Я продлила срок в связи с обыском жилища». «Отлично. Надо еще раз его допросить после обыска, пока он снова не сбежал». К вечеру Агнес заглянула в кабинет Расмуса. «Как дела, напарник?» «Движутся, я уверен. Скоро мы его прижмем. У нас будут такие доказательства, что ему не отвертеться. Как из такого миловидного мальчика мог вырасти такой монстр?» — спросила Агнес, рассматривая лежавшую на столе распечатанную фотографию первоклашек из города Ром. — Не знаю, Агнес, но на все есть свои причины, и когда мы их поймем, все встанет на свои места. Если мы ничего не найдем, придется его отпустить, судья больше не пойдет нам на уступки. Тогда будем искать дальше. — Да, само собой, — Агнес отвела взгляд и потерла лоб. — Но что такое? «Я переживаю за тебя». «За меня?» — удивленно спросил Ален. «Да, ты стал словно одержимый. Раньше для тебя дела были просто работой, а сейчас ты изменился. Ты замкнут, говоришь только по делу. Когда мы последний раз собирались на выходных у тебя? А когда ты заходил ко мне в гости?» «Агнес, да ладно в гости? Когда ты последний раз спросил у меня, как моя жизнь, что нового?» «Я не жалуюсь, ты у нас никогда не был душой компании. Но хочу тебе открыть глаза. За пределами управления есть жизнь». Алин только угукнул в ответ. «Последние дни ты сам не свой, словно поселился в этом преступлении. Ходишь из угла в угол, от страницы к странице, от зацепки к зацепке. Так и свихнуться недолго». «Я встречаюсь с женщиной, если ты не знала», — гордо сказал Алин. И замер, осознавая только что вылетевшие слова. Ему было непривычно признаться в этом напарнице, но еще непривычнее и удивительнее было понимать, что это правда. Расмус вынырнул из мыслей и тут же добавил. «И как у тебя дела?» «Да? Встречаешься?» И как часто? Проигнорировала его вопрос Агнес. «Мы каждый день переписываемся и созваниваемся. Очень удобно» протянула Агнес и закатила глаза. «И кто же пишет первым?» Тонном надменной всезнайки спросила напарница. «Давай закроем на этом тему», — обрубил Расмус, понимая, к чему она клонит. «Я пытаюсь найти убийцу и сделать что-то стоящее». «То есть дела до этого были не стоящими. Все, что мы с тобой делали», — насупилась Агнес. «Я не то хотел сказать. Просто это дело — другое». Начал закипать Ален, заводясь от мысли, что Агнес даже не пытается понять его. «И чем же? Она умерла. Ее уже не спасти. Но можно спасти других. Понимаешь, если это тот, о ком я думаю, то я даже не представляю, сколько было преступлений за эти 10 лет, сколько жизни он покалечил. Я хочу остановить его, а не просто поставить галочку и закрыть дело. Да, это наша работа — останавливать таких парней». «Но ты остановишь одного, а появится два». «И что ты предлагаешь? Сидеть и ничего не делать?» — вскипел Ален. «Я предлагаю жить, Аллен». «И твой отец звонил мне, спрашивал, как ты». «Ах, вот оно в чем дело». «Нет, не в этом. Ты обидел его и прошел мимо, забыл. Не звонишь ему. Тебе важнее поймать выродка, чем простить отца». Ален сжал кулаки. Его скулы напряглись, челюсть сжалась. «Уйди, Агнес», — сказал он сквозь зубы. «Прости, я не хотела». Но Ален встал и пошел на нее, вынуждая попятиться. Когда она оказалась вне его кабинета, он с силой захлопнул дверь. Вернулся к столу, все мышцы были напряжены, глаза блестели от гнева, сердце судорожно барабанило в груди. «Я должен его раскрыть, она никогда меня не понимала». «А я не хочу быть больше детективом второго сорта. Не хочу быть одним из многих. Я... я достоин большего. А отец хорош, позвонил, нажаловался. Тоже мне. Может, я и был неправ. А может, прав. Она ушла из-за него. Она оставила меня только из-за него». Резким движением Расмус сбросил на пол все, что лежало на столе. Кружка, подаренная Агнесу, пала на пол и раскололась на несколько частей, выплеснув остатки чая. «Да пошло оно все к черту!» Алин схватил свой пиджак и быстрыми, большими шагами вышел из кабинета, из отдела, из здания управления. Прыгнул в машину, закурил сигарету и, нажав на газ, поехал за город. Через час он уже, сидя в машине, курил и смотрел на дом отца, не в силах заставить себя выйти из этого металлического убежища. Ален сказал удивленно Март, подходя к его машине. Но Расмус продолжал сидеть за рулем. Март приблизился к водительскому окну и постучал костяшкой пальца. Ален распахнул дверь и вышел. «Что-то случилось?» — забеспокоился Март. «Да». Алин напирал на отца, сжимая и разжимая кулаки. «Зачем ты позвонил, Агнес?» «Я хотел узнать, как дела у моего сына?» Нахмурился Март, но не отступил. «Я бы позвонил Илае, но ты не оставил мне ее номер». «Отец, я взрослый мужчина, который сам может позаботиться о себе!» зарычал Расмс. Ален, ты мой сын, я имею на это право!» Март сцепил руки на груди, словно оборонялся от него. «И не разговаривай со мной в таком тоне!» «Да? Почему тогда ты не позвонил мне?» «Потому что не хотел с тобой разговаривать», — возмутился Март. «И если бы не твой дикий вид, не разговаривал бы и сейчас! Но это не значит, что ты мне безразличен!» «Оставь меня в покое!» — взорвался Аллен в лицо отцу. «Что?» «Это ты приехал к моему дому!» Март выставил в сторону Алина указательный палец, а потом махнул рукой. «Проваливай. Поговорим, когда придешь в себя!» «Я в себе!» — закричал Расмус. «Я всегда в себе! Я был в себе и тогда, когда она ушла. Я старался не плакать, а ты... Ты даже не стал ее искать. Ты просто продолжил жить!» Закидывал обвинениями Ален. «А я?» Он схватил себя за рубашку на груди. «Я любил ее! Я хотел быть с ней!» «Ален, я...» «Не надо! Если бы ты хоть раз подумал обо мне, а не о себе, то она бы не ушла. А если и ушла, то ты мог бы вернуть ее или отвезти меня к ней. А ты просто вычеркнул ее из нашей жизни, не только из своей, но и из моей!» «Ты спросил меня, хочу ли я потерять мать?» Кричал Ален на отца, по щеке его одиноко катилась слеза. Потом он резко развернулся, сел за руль, вдавил педаль газа и умчался прочь от дома, который любил и ненавидел, от человека, которого любил и ненавидел. «Прости, Ален», — хрипло сказал Март. Он вернулся в дом, опустив голову. В этот момент Март выглядел бессильным стариком.